Он и без того узнает. А ты замечаешь, что он скажет? Как примет? Господи, Ваня, да что, неужели он в самом деле проклянет меня за этот брак? Нет, не может быть. Все должен уладить князь, — подхватил я поспешно. Он должен непременно с ним помириться, а тогда и все уладится. О, Боже мой, если б, если б, с мольбою вскричала она. Беспокойся, Наташа, все уладится, на то идет... Она пристально поглядела на меня. Ваня, что ты думаешь о князе? И если он говорил искренно, то, по-моему, он человек вполне благородный. Если он говорил искренно, что это значит? Да разве он мог говорить не искренно? Мне тоже кажется, отвечал я. Стало быть, у меня мелькает какая-то мысль, подумал я про себя. Странно. Ты все смотрел на него так пристально. Да, он немного странен, мне показалось. И мне тоже. Он как-то все так говорит. Устал я, голубчик. Знаешь, что ступай ты домой, а завтра приходи ко мне как можно пораньше от них. Да слушай еще, это не обидно было, когда я сказала ему, что хочу поскорее полюбить его? Нет, почему же обидно? И не глупо? То есть. Ведь это значило, что пока месть я еще не люблю его. Напротив, это было прекрасно, наивно, быстро. И так хороша была в эту минуту. Глубь будет он, если не поймет этого за своей великосветкостью. Ты как будто на него сердишься, Ваня. А, какая однако ж я дура, мнительная, и какая тщеславная. Не смейся, я ведь перед тобой ничего не скрываю. Ах, Ваня, друг ты мой дорогой. Вот если я буду опять несчастна, Если горе опять придет, Ведь ты уж верно будешь здесь, Подле меня один, может быть, и будешь. Чем заслужу я тебе за все? Не проклинай меня никогда, Ваня. Воротясь домой, я тотчас же разделся И лег спать. Комнать у меня была сырая и темно, Как в погребе. Много странных мыслей и ощущений Бродило во мне. Я еще долго... Не мог заснуть. Но как, должно быть, смеялся в эту минуту Один человек, засыпая в комфортной своей постели, Если, впрочем, он еще удостоил усмехнуться над нами? Должно быть, не удостоил.